Глава тридцать первая. После звонка Дэн какое-то время безуспешно пытался очистить свою одежду от кофе, но потом, махнув на всё рукой, решил вернуться в зал к своему другу. Но не тут-то было. Дверь туалета оказалась заблокирована. Мало того, из-под нее повалил дым. Почувствовав угрозу, видевшим их человеке, маленькие твари решили ее устранить. «Да вы издеваетесь!» Процедил сквозь зубы Даниил, попятившись к окну. «Нет, Ника, мы не издеваемся. Судя по описанию, это действительно тролли». Услышала девушка ответ по телефону. Мы Мычась на мотоцикле на помощь другу, она позвонила в Орден Старейшинам, чтобы получить инструкции. Печальный опыт со спрутом прочно вбил в ее мозг мысль об осторожности. «Но этого не может быть, ведь тролли обычно великаны, к тому же сказочные герои», — Удивленно воскликнула девушка. «Скажи это спрут у унитазе». Услышала она по громкой связи голос Архангела. Видимо, рядом с кафе открылся очередной портал. Забирай парня и пули к нам. И никакой самодеятельности на этот раз. Тебе не справиться с ними в одиночку. Выключи режим камикадзе. Мы выезжаем и будем на месте через 30 минут. Нарушишь приказ, я прибью тебя лично. Или добью то, что от тебя останется. Сурово пригрозил он. Поняла. С ангельским послушанием отозвалась Ника. Все понятно, сигнализация здесь не работает», — покашливая от заполняющего легкие дыма, отметил Даниил. Единственное окно было не только заколочено намертво, но и запаяно узкой витиеватой решеткой. Дэн с трудом разбил стекло, чтобы не задохнуться. После звонка Ники он попытался набрать номер Андрея, который ждал его за столиком, ни о чем не подозревая. Но услышал в трубке равнодушный женский голос — Абонент выключен или находится вне зоны действия сети. После этого, словно по волшебству, батарея его мобильника внезапно вырубилась, лишив Даниила возможности связаться еще с кем-либо. Итак, дверь уже полыхает огнем, чего никто упорно не замечает. Ни люди, ни пожарная сигнализация. Мобильник сдох. Последняя надежда оставалась на Нику. Наспех припарковав мотоцикл, Вероника вбежала в здание и быстро огляделась. кафе было многолюдно, девушка насчитала более 30 человек, но среди них не было Дэна. Само помещение было оформлено в морском стиле. Большие картины с кораблями украшали стены цвета волны. На обложках меню красовались фото подводных лодок и капитанов. Все официанты одеты под стать обстановки, в униформу моряков, в брюки и рубахи из синей хлопчатобумажной ткани с широким синим воротником, на котором были нашиты три белые полоски. Некоторые девушки прицепили в качестве украшения сверкающие металлические значки в виде якорей. И один из этих якорей зачем-то облизывала длиннющим языком какая-то зеленая эктоплазменная тварь, сидящая на плече молоденькой официантки. Четверо троллей резво скакали по столам и стенам, трое весело бесновались на коленях посетителей и еще двое прицепились к картинам. Судя по спокойной атмосфере, никто из посетителей или официантов их не видел, не слышал и не чувствовал. но то, что эти создания способны воздействовать на предметы в ее мире. Ника поняла, увидев, как один из троллей ради забавы смахнул со стола чью-то ложку. Первым ее порывом было вытащить пистолет и вывести отсюда всех людей. Силой воли остановив на полпути свою руку, которая автоматически потянулась к кобуре, девушка вспомнила приказ Архангела и сделала глубокий вдох-выдох. Взяв эмоции под контроль и сохраняя непроницаемое выражение лица, она направилась на поиски мужского туалета. Оказалось, дверь туалета горит, а из-за нее доносится сдавленное покашливание. «Дэн, ты там?» — крикнула она. «Да», — глухо откликнулся ее друг. «Отойди подальше от дверей!» «Уже», — отозвался тот. Прежде чем выбивать дверь, ее нужно было вначале погасить. На ее счастье огнетушитель пришлось искать недолго. Он висел на соседней стене. Схватив его, Ника принялась его рассматривать. Ей еще не доводилось пользоваться огнетушителями. «Так здесь должно быть все просто. Срываем пломбу, выдергиваем чеку, направляем раструб, нажимаем на рычаг». Быстро соображала она. Проделав эти действия, она направила струю белого порошка на пламя, и ее старания не пропали даром. Через пару минут огонь был потушен. Один удар ногой, и дверь распахнулась. Дэн стоял у разбитого окна с голым торсом. Чтобы не надышаться дымом, он снял с себя рубашку, намочил небольшую часть под краном и приложил к носу. «Класс!» — прокомментировала она представшую перед ней картину. «А я и забыла, какие шикарные у тебя мышцы». С легкой иронией поддела она его, намекая на их первую встречу. «Рада, что успела вовремя», — уже серьезно кивнула она на чуть обугленную дверь. «Я тоже рад тебя видеть», — признался Даниил. «Интуиция мне подсказывает, что ты спасла мне жизнь. Снова». Он быстро накинул на себя рубашку. «Скромняга», — улыбнулась девушка. «Иди за мной, быстро и осторожно», — отдала она приказ. «Я никогда не прятался за юбки», — нахмурившись, возразил Дэн. «Представь, что мы в Шотландии», — усмехнулась Ника.